Действие пятое. В этот вечер мы решили встретиться и отпраздновать наши победы в поединках. Хотя время, в которое мы собрались вечером, назвать было довольно сложно. Прошел обед, прошла медитация, прошел ужин. И только после всего этого мы дружно собрались в моей комнате. Мы с Чезом едва держались на ногах после работы в столовой. Я даже не представлял себе, как это трудно несколько часов подряд разносить пищу и мыть посуду. К концу второй смены мы просто валились с ног. Единственным преимуществом нашего рабства в столовой оказалась возможность получения дополнительных порций еды. Например, на наше празднование мы притащили столько фруктов, что у Наива от такой неожданной радости тут же случился припадок – обжорство. Но даже в таком припадке он не смог съесть все, что мы принесли, поэтому впервые за все время обучения в академии Наиву потребовалась наша помощь. «Знаете, а в том, что вас наказали, есть определенные плюсы», — заметил Нейв, окидывая остатки второго ужина сытым, но все равно очень жадным взглядом. Мы с Чезом одновременно протяжно вздохнули. Точно неожиданно поддержала младшего Викерса Алиса. «Если бы вас не наказали, то ты, Зак, не узнал бы о заклинании датчики и не обезвредил бы его». Тут уже глубоко вздохнул я один. «Зато от души. Знали бы они, чего мне это стоило». «И теперь мы можем практиковаться в магии в любое время дня и ночи», — радостно добавил Нейл. После этих его слов в центре комнаты неожиданно появилось четыре огненные шары. «Ребята, только комнату мне не спалите», — взмолился я и поспешил собрать с полу разбросанные учебники. «Да ладно тебе!» – воскликнул Чес. «У нас сегодня праздник, а ты опять за учебники хватаешься». «Если я сейчас не схвачусь за учебники, то, возможно, в будущем уже просто не за что будет хвататься», – буркнул я. Но Чес на мою реплику никакого внимания не обратил. Он взял с подноса яблоко и поднял его на манер бокала. «Я хочу поднять этот плод в честь сегодняшнего успеха», – громко провозгласил он. Поняв всю ответственность момента, мы поспешно подхватили яблоки. «Поздравляю всех вас и, разумеется, себя любимого с сегодняшним успехом!» – продолжал Чес. «И хочу, чтобы вы все отведали сих божественных фруктов в честь нашей будущей победы в командных соревнованиях!» «Мы стукнулись фруктами и откусили по очень маленькому кусочку. Никому из нас, кроме, разумеется, наивы, второй ужин просто в горло не лез». «Да, очень надеюсь, что мы теперь сможем больше практиковаться в ремесле», — вздохнул Невил. «Один говорит практиковаться в магии, другой практиковаться в ремесле», — заметила Алиса. «А кто-нибудь из вас знает, есть ли разница между этими понятиями?» «Магия — это управление магами, а ремесло — способ управления», — тут же ответил я. «Опять они за учебу взялись», — взвыл Чес. «Ну хоть сейчас-то обойдитесь без этого, а?» «Уже заканчиваем», – успокоила его Алиса, но при этом вновь обратилась ко мне с вопросом. «То есть, в сущности, мы самые обычные маги? Те самые, на которых охотились с XII по XIX век?» и «Нет», – не согласился я. «Между теми магами и нами огромная разница. Мы занимаемся не магией, а ремеслом». «Так какая разница между занятием ремеслом и занятием магией?» – повторила вампирша свой вопрос. «Честно говоря, не знаю», – вынужденно признался я. Знаешь, что она есть? А вот в чем проявляется? В библиотеках не было никакой информации об этом. Не в те библиотеки ты ходил, усмехнулась вампирша. Эй, встал на мою защиту Чес. Между прочим, Зак имел доступ к главной библиотеке элиты, и образование он получил получше на всех вместе взятых. Ну да, удивилась Алиса. А такой простой вещи, как разница между ремеслом и магией, он не знает. Не было в исторических книгах упоминания об этом, продолжал я наставить на своем. «Может, в библиотеке Академии есть какие-нибудь книги об этом? Вот только кроме учебников у нас ни к чему больше доступа нет». «А легенду о появлении ремесла ты не пробовал прочитать?» – поинтересовалась Алиса. «Что дельного может быть в легендах? Я предпочитаю перерывать фактами, а не сказочками», – пренебрежительно ответил я. «Вот тут ты дал маху, включился в беседу Нейл. Легенда возникает не на пустом месте, и в каждой сказке лишь доля сказки». «Я не читаю сказок», – раздраженно сказал я. «И чего они ко мне привязались?» «То есть ты даже не читал легенды о Даре Старого Дракона?» – удивился Нейл. «Не читал и ничуть не жалею об этом зло», – ответил я. «Сказки для детей, для взрослых – исторические летописи». «Что ж ты повернулась к Чезу Алисы и не проследил за культурным развитием друга?» «Что?» «Она меня еще и недоразвитым считает, потому что я сказок не читал». «Я был о ней гораздо лучшего мнения». «Каюсь», – согласился Чес и деловито поинтересовался. «Мне ему прямо сейчас рассказать эту легенду или подождать, пока он ляжет в кроватку?» «Думаю, я сама расскажу ему сказку на ночь», — усмехнулась Алиса. «Я слышался?» «Так может, вам не мешать?» — мигом отреагировал Чес. «А то мы с Вигерсами быстренько перейдем ко мне в комнату». «А ты мне не помешаешь», — усмехнулась Алиса. «Так что, Зак, ты согласен послушать сказку?» Она лукаво посмотрела мне в глаза. Я хотел ей сказать, что готов слушать что угодно, только бы слышать ее голос. Но почему-то ограничился лишь одним кивком. Вот и хорошо. Алиса поудобнее устроилась на кровати. Притушите, пожалуйста, свет и оставьте только самый маленький фейербол. Ребята послушно проделали необходимые операции и растились вокруг вампирша. Что касается меня, я и так сидел рядом с ней. Кстати говоря, кто-кто, а -кто вампиры умеют рассказывать истории. С их-то идеальной памятью. Многие слышали о временах гонения на магов, но мало кто доподлинно знает, чем же именно это было обусловлено. Рассказы о злых магах изобилуют такими подробностями, от которых стынет кровь в жилах даже убывалых вампиров. На самом же деле все обстояло совсем не так. «Эти маги были настоящими лапочками?» — предположил Чес. «Не мешай!» — шикнул на него Невилл. «Прежде всего, маги не были злыми. Во всяком случае, они были ничуть не злее прочих людей», – продолжила Алиса. «Просто в те времена магия подчинялась совсем другим законам. Вернее, наоборот, не подчинялась никаким. То есть далеко не всегда маг мог предсказать действие придуманного им заклинания, а если мог, то довольно приблизительно. Например, захотел маг вырастить дерево, произносил заклинание – А у него действительно вырастало дерево, но какими свойствами оно обладало, дерево могло вырасти ядовитым или наоборот полезным и плодоносящим. Очень трудно было в заклинаниях предусмотреть все возможные варианты развития событий, поэтому занятия магии в те времена напоминали своеобразную игру с теорией вероятности. Повезет-не повезет. Нужно ли говорить о том, что окружающие страдали от заклинаний ничуть не меньше, а порой и больше самих магов? Со временем, конечно, маги набирались определенный багаж действующих заклинаний, если выживали, и прекращали свои опасные опыты. Но вот беда, они совершенно не желали делиться нажитыми опасными трудом и занятиями с другими представителями этой опасной профессии. Учеников они брали также не очень охотно, поэтому начинающим магам приходилось проходить путь проб и ошибок от начала и до конца, частенько довольно плачевного. Окружающие быстро смекнули, что жизнь рядом с практикующими магами довольно опасна, и старались изгнать их со своего круга любимыми способами. Не все маги были столь покладисты, чтобы запросто покинуть родные места, и все чаще и чаще происходили стычки, в которых маги не гнушались использовать разрушительную магию. За несколько сотен лет отношение к адептам магии настолько ухудшилось, что маги превратились в настоящих изгоев. Их искали, вычисляли и изгоняли отовсюду, а то и просто убивали. Говорят, именно на этот период пришлось возникновение ордена инквизиторов в шатырском халифате. И именно инквизиторы достигли в искусстве поимки и уничтожения магов совершенства. Магия стала запретна. Все, кто пытался ею заниматься, были вынуждены покидать родные места и жить в лесах, откуда их довольно быстро изгоняли друиды и горах, в которых они обычно просто исчезали, возможно, заканчивая свою магическую карьеру в желудках драконов. Благодаря сильным волнениям в обществе царство мир спокойно захватывало земли соседей. Порой случалось так, что поселения сами присоединялись к царству, ведь всем была известна сила вампиров и их способность противопостоять магии. Способности самих вампиров магии никто и никогда не называл. Наверное, потому что все сверхъестественные способности вампиров сводились к умению владеть своим телом и духом, в отличие от магов, влияние которых все больше усиливалось. И так уж повелось, что вампиры вынуждены были периодически проводить облавы на магов в пределах своих земель. Хотя вампиры всегда считали людей, живущих на их территориях, простым скотом, но ведь и скот порой нуждается в охране. И вот в одну из таких облав забрался отряд вампиров, точнее их было всего двое, в дальние горы далеко забрался. А все потому, что маг попался в этот раз очень упорный и добровольно сдаваться ну никак не хотел. И ладно бы он просто убегал, так ведь еще и магией при этом пользовался. Да так, что вампиры никак поймать его не могли. Видимо, опытный был маг, умудрился каким-то образом выучить немало действенных заклятий и при этом не убиться. Так и скакали по горам два вампира и маг в течение нескольких недель. До тех пор, пока не загнали преследователи магов в пещеру к старому дракону. Кстати, уже в те времена большинство живых и здравствующих драконов были невероятно старыми. Наверное, потому что молодых и неопытных быстро убивали охотники за острыми ощущениями и цены драконей чешуей. Да и защитники шахт по добыванию долгора не брезговали драконятина и с удовольствием охотились на крылатых тварей. Вообще-то тварями драконы были лишь до определенного возраста, потому что взрослели они очень медленно, зато если уж доживали до взрослого возраста, то по слухам становились чуть ли не самыми умными существами в мире. Но это только по слухам, потому как несмотря на мудрость и ум, человеченку драконы очень уважали и с радостью поедали всех немногочисленных свидетелей их мудрости.